Глава двенадцать. Два шисюна. И месяца не прошло с тех пор, как Чиньцянь вошел в клан Фуяо, но в его жизни уже наступил переломный момент. Он был учеником ласки, и теперь ему предстояло отправиться в курятник, чтобы в компании самовлюбленного и самонадеянного Неженки, по недоразумению считавшегося их до и хитрого второго шисюна спасти четвертого Шиди, которого, возможно, уже сожрали до костей. А что если курица Чэньжэнь откажется освободить его? И что если к тому моменту, как они придут, Хан Юань уже окажется на чьей-нибудь тарелке? Чэньтянь уставился на зажатый в ладони талисман. Учитель бросил табличку Яньчжэнь минус сразу, как только закончил создавать заклинание. Он ни слова не сказал о том, для чего оно и как его использовать. Дэши просто принял табличку из его рук и ушел, ничего не спросив. Неужели он все знал? Чантьянь сомневался, что Дэши разбирался в чем-то, кроме благовоний. Приготовившись услышать очередную немыслимую насмешку Ян Джинмина, он скромно спросил. «Дэши ты знаешь, зачем учитель дал нам этот талисман?» «Для призыва молний», – не задумываясь, ответил Ян Джиньмин. Получив настолько прямой ответ, чэнь выдохнул с облегчением. дэши казался таким уверенным, что, похоже, так оно и было. В конце концов, он умел чувствовать цы и постоянно изучал заклинания. Но если бы чэнь только знал, каким тщеславным человеком был его дэши на самом деле, он бы не расслаблялся так рано. Правда в том, что янь джинь лишь мельком взглянул на талисман и решил, что начертанные на нем символы вполне похожи на заклинание призыва молний. Чэнь-Тяню же он ответил с полной уверенностью. янь джин больше нравилось упражняться с мечом. Сидеть и изучать заклинания у него не хватало терпения. Он в общих чертах запомнил несколько распространенных талисманов, и то только для того, чтобы ответить на вопросы учителя. Он понятия не имел, что в искусстве создания заклинаний – Малейшее несоответствие может привести к огромной ошибке. Вскоре они добрались до заднего склона горы. За исключением Чэн оба его шесюна прекрасно знали дорогу. Сквозь щели между камнями отвесной скалы они увидели глубокую пропасть и услышали, как поднимается зловещий ветер. Чэн не удержался и посмотрел вниз. Его сердце тут же затрепетало от ужаса. Скала была слишком высокой, и пропасть невероятно глубокой. Он никогда еще не видел ничего настолько опасного, щеки мальчика стремительно побелели. Но стоило немного перевести дух, и захватывающая бездна под ногами показалась довольно привлекательной. Едва сдерживая тошноту, Чан-Тян тяжело сглотнул и вытянул шею, намереваясь еще раз посмотреть вниз. Может, потому что чэнь был послушным ребенком и неустанно следовал правилам, он так удивился, осознав, насколько манящей может быть близость бездны. «На что ты уставился? Хочешь разбиться в лепешку?» Увидев, что чэнь опасно наклинился вперед, янь чэнь не раздумывая, схватил его за плечо и решительно потянул назад. янь чэнь озадачился. Он всегда задавался вопросом, почему эти дети с таким энтузиазмом искали себе смерти. Он просто не мог не вспомнить, что сам в том же возрасте вел себя прилично и никогда не доставлял хлопот. Возможно, оба ребенка, притащенные учителем на этот раз, были ненормальными? Примечание. Дословно, зародыш с отклонениями в развитии. Бранная ошибка природы. Конечно же, утонченный молодой господин Янь никогда не устраивал беспорядки. Он даже не мог пошевелиться, чтобы пойти на утренние занятия, предпочитая, чтобы его вместо этого просто перенесли куда надо. Не существовало ни одной достаточно привлекательной вещи, способной его заинтересовать. Тем временем они услышали шум воды. С выражением невыразимой неприязни на лице Янь вытер А ближайший валон перепачканные сапоги и оглянулся на июня: « Мы почти на месте, сюда. Молодой господин Янь был избалован до такой степени, что стал неуправляемым. Он никогда не скрывал эмоции, очень явно, демонстрируя их на своем лице Чентянь почувствовал злобу, отвращение и презрения, исходящие от взгляда до шасюна, как если бы тот сказал, Не ты ли так мечтал увидеть горную пещеру? Твоё желание исполнено. Смотри, пока не ослепнешь». Лицо Льюня было белым, как мел. Увидев это, Чентянь невольно заволновался. Что ему делать, если между шисюнами разгорится пожар войны? Но Льюнь, ко всеобщему удивлению, остался нем, как рыба. Он так легко смирился со злобными комментариями до шисюна, Будто количество сарказма в словах Ян Джиньмина могло улучшить его самочувствие. Ян Джиньмин бросил на Лиюни еще один свирепый взгляд, подвел своих шиди к омоту и остановился у края воды. «Плавать умеете?» — спросил он. Но прежде чем его шиди успели ответить, внезапно пробормотал себе под нос. «Впрочем, неважно, умеете или нет. Задержите дыхание и держитесь рядом со мной». Когда окажетесь в воде, не трепыхайтесь без толку. Закончив говорить, янь Джеймин схватил Чэн Тянь за запястье с таким выражением отвращения и нежелания на лице, будто его заставили прикоснуться к собачьему дерьму. Чэн Тянь никогда не касался таких ухоженных рук. Казалось, будто о них заботились лучше, чем о некоторых людях. Даже лучше, чем о служанке, расчесывающей волосы Дашусюна. На ладони, там, где рукоять меча или кисточка для письма соприкасались с кожей, было всего несколько незаметных, не очень толстых мозолей. По ним сразу становилось понятно, что янь Джиньмин совершенно не отличался трудолюбием. Кроме того, на его пальцах не было ни одной, даже самой маленькой заусеницы. И эта красивая белоснежная ладонь утащила Чиньсяня под воду. Вода оказалась ледяной. Настолько, что Чэн едва не задохнулся. Их прыжок взбудоражил озеро, подняв пену и ворох пузырей. Их было так много, что невозможно было найти север. Ян Чжин Мин устремился вперед и потащил Чэн за собой. Примечание. Не в состоянии найти север. Образно, в значении потерять ориентировку, быть в замешательстве. Вскоре они наткнулись на огромный камень янжин мин потянул чемтяни за рукав использовав его вместо тряпки чтобы стереть с камня мох и водоросли вскоре их взглядом открылось небольшое изображение большой медведицы янчин мин пошарил рукой вокруг ковша и куда-то надавил большим пальцем тем кто знал астрономию было ясно что янжин мин нажал на полярную звезду вырезанные в луне врата пришли в движение и с грохотом отворились Хлынувши внутрь бурлящий поток воды едва не унес Чинтяня за собой. Мальчик вцепился в камень руками и ногами и изо всех сил рванулся вперед. Но спустя мгновение Чинтянь с удивлением обнаружил, что стоит на земле. За каменными воротами находился узкий проход, уходивший глубоко в землю. Холодные воды оказались отрезаны чем-то невидимым и неосязаемым, что делало проход похожим на прозрачную трубу торчащую под озерной гладью. Капли стекали по телу Чентяне, сливались вместе и уходя в землю, где растворялись без следа. Когда троица оказалась на суше, их одежда почти сразу же высохла. Вглубь странного прохода тянулись ступени, по которым одновременно мог пройти только один человек. Каменная лестница казалась бесконечной. Она извивалась и закручивалась так, что не видно было конца. Ян Чжин Мин сжал в руке изящную, украшенную камнями рукоять меча. Похоже, он не хотел злить обитателей этого места, потому держал меч в ножнах, но наготове. Чем ниже они спускались, тем темнее и холоднее становилось вокруг. Молчавший всю дорогу Ли Юнь, в конце концов, не вытерпел и спросил. Он, как же Шиди попал сюда? Как у него хватило смелости в одиночку зайти так далеко? Эти вопросы терзали и Чантьяня тоже. Насколько ему было известно, этот неудачник боялся даже собак. У него определенно не нашлось бы такого героического духа исследования даже ради умения чувствовать ци. Проще простого. Вечером первого и пятнадцатого дней месяца тысячи демонов стремятся на поклон к Луне. Каменные ворота широко распахиваются, и вся долина поднимается на поверхность снисходительно ответил дашисюн: «Подумай дважды, прежде чем спрашивать такие глупости». Его слова напоминали хлесткие пощечины. Услышав их, оба его шиди, понимающие, замолчали. Внезапно Ян Джиньмин замер. От неожиданности чэнь не успел остановиться и с размаху врезался в его спину. чэнь едва доставал до груди Ян Джиньмина, поэтому Ян Джиньмин протянул руку, И без особых усилий остановил его. Аромат орхидей исходящий от тела Дашисюна, был такой сильный, что даже ледяные воды озера не смогли его смыть. Он вызывал у Чентяня непреодолимое желание чихнуть, но вдруг Чентянь услышал треск. Посмотрев вниз, Чентянь обнаружил, что Дашисюн оторвал половину рукава его халата, перепачканного грязью и водорослями. Этим рукавом протерли грязный камень, «Почему он все еще на месте? Он что, недостаточно запятнан?» Не скрывая праведного отвращения, фыркнул Ян Джин Мин. «Как будто это не он запачкал рукав Чин Тяня». Насильно сделанный обрезанным рукавом Чин Тянь внезапно почувствовал, что его Дашисюн вовсе не похож на девушку. Если бы такая бесстыдная молодая госпожа действительно существовала на свете, ее бы ни в коем случае нельзя было выдавать замуж каменные ступени закончились до того, как Ян Джин Мин с Шиди это заметили. Они стояли у входа в пещеру, превышавшего высоту роста двух взрослых человек. Врата, что должны были быть наглухо заперты, на деле оказались широко распахнуты. Внутри гостей ожидала лишь жуткая темнота. «Странно», – прошептал Ян Джин Мин. «Дзипэн Чэнь Жэнь не закрыла дверь». Демоны разительно отличались от людей. Ян Джиньмин ненавидел всех этих волосатых и пернатых тварей и не рассчитывал, что человека без крыльев и когтей примут здесь с распростертыми объятиями. Пещера никогда не была спокойным и уютным местом. А сегодняшние странности беспокоили даже обычно легкомысленного Ян Джиньмина. Немного поколебавшись, Ян Джиньмин шагнул внутрь. В лицо тут же ударил сладковатый запах. Янь-Джиньмин узнал его, это был запах крови. На каменной стене было выгравировано перо, но прямо сейчас его очертания оказались размытыми, а хвост почти стерся. Не надо было быть гением, чтобы понять, создатель пера сейчас не в самой лучшей форме. Янь-Джиньмин снова взглянул на стену и заволновался. — Что случилось с Цепен? Неужели она отжила свое? Или кто-то осмелился навредить ей? Цзепэн чжэнь была великим демоном. Более восьмисот лет она совершенствовала тело и дух. Обычно никто не мог пройти через врата, не потревожив ее. Янь чжэнь Мин не хотел рисковать. Он обернулся и жестом приказал своим надоедливым Шиде вести себя тише. Затем, крадучись, подошел к внутренней двери и осторожно повернул ручку. Но, сделав всего полуоборота, Он остановился и, оглянувшись, тихо зашипел на Ли Юнь и Чэн Цяня. «Оставайтесь там! Вы что, не видите, что я делаю, или хотите постоять рядом и послужить живой мишенью?» Чэн Тяня и Ли Юнь немедленно попятились назад. янь Джэнь Мин несколько раз подергал ручку, пока она, наконец, не поддалась. Раздался скрип. Звук этот был такой жуткий, что у Чэн Цяня по телу побежали мурашки. В нос ударил сильный запах крови. Протяжно завыл ветер. Но не успел Чэн Тянь окликнуть до Шисюна, как заметил едва уловимый отблеск. Это был меч, который держал в руке Янь Джин Мин. Настоящий острый меч. Его лезвие сверкало так ярко, будто было охвачено пламенем. Поток сырого воздуха потянулся к нему, закружившись по темной пещере. К сожалению, По сравнению с мощью великого демона, ничтожные потоки Янь-Джиньмина были до ужаса смешны. Он напоминал муравья, пытавшегося повалить гигантское дерево. Едва Янь-Джиньмин выхватил меч, как почувствовал невероятное давление. Нечто невидимое сильно обожгло ему ладонь, аккурат между большими указательными пальцами. Его изнеженные ухоженные руки не выдерживали такой боли. Казалось, их словно бы разрывали на части. Он попытался дважды, но в конце концов невольно ослабил хватку. Меч с лязгом упал на землю. Ян-Джиньмин отшатнулся на несколько шагов назад, а его рука, державшая оружие, онемела. Трое учеников с удивлением уставились на землю. Рядом с холодным лезвием клинка лежало столкнувшееся с ним перо. Ужасающая тишина давила на уши с удвоенной силой чэнь заметил, каким некрасивым сделалось лицо его Даши-Сюна. Немного погодя, Янь-Чэнь-Мин отряхнулся и, нахмурившись, сказал. Старший ученик клана Фуяо янь чэнь явился по приказу своего учителя, чтобы поприветствовать Цзэпэн чэнь